Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит. Ворон, где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать? Ворон ворону в ответ: "Знаю, будет нам обед. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. Кем убит и от чего, знает сокол лишь его". Да кобылка вороная, да хозяйка молодая. Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел. А хозяйка ждёт милого, не убитого, живого.